Молодой царь почувствовал удушливый запах гнева. Это всегда приходило к нему как отзвук далекой грозы, которая все еще может пройти стороной. Все пятьдесят восемь законных государей и государы бабалонских из рода Ууту Хегана холодно смотрели на него из окон того лазурного дворца, что стоит выше туч, у самого творца в ладонях. Холоднее прочих глядел Донат Барс, «Зачем она унижает первого хозяина царства? Да еще перед его прямыми потомками. Почему? Понять не могу. Сошла с ума? И что за Нунгаль такой? Уж верно не творец». Но сказать он ничего не успел, а по суд крикнул ему «Молчи же ты, упрямый анагр!» «Еще кто из нас двоих упрямя или анагрия?» Шаг поднял третью табличку. Я, гурсар Эанатум, царь Эреду, доброго города, отделил землю от воды. Моей силой страна Кинингир осушилась. Рабы Нунгаля были спасены. Моею силой города вышли из-под волн. Страх тела страны, река Буранун, несет воды ровно. Бородатая рыба Сухур тянется к пище в пруду. Рыба Карп в тростниках священных поводит серебристым хвостом. Вороны черные, подобно людям с острова Дельмун, в гнездах каркают. Могучий бык взбивает землю копытом и бодается во дворе. Крепконогий дикий осел кричит, призывает ослицу. Барка с золотом и серебром спешит из мелухи. Гребцы ударяют веслами. Лен встает, и ячмень встает, поднимаются из земли. Смелые воины разбивают головы врагам, взятым в плен. Люди черноголовые... Из кирпича стену возводят. На священном месте город строят, моею силой страна Кенингир осушилась. Рабы Нунгаля были спасены. Головы, значит, разбивают, храбрецы Суммерк, а посуд зашипел. Четвертая табличка была коротка. Как небо обдувает ветер, как траву песок обдувает, Как тело страны Кинингир пусть песня моя обдувает. Власть Нунгаляда будет над нею священна. Дети царя Доната знали друг друга. Аннитум ухмыльнулась в ожидании потехи, а посуд в отчаянии схватился за голову. Балгамаст и князь Гнев иногда играют друг с другом в странную игру. Им надо обязательно выяснить, кто окажется хитрее, кто кого поведет на веревке. Покуда царь держит в руке веревочную петлю, накинутую на шею Гневу, тот холоден. Но стоит только поддаться его чарам и на миг отпустить веревку. О-о-о! Ярость балгамаста все еще дышала холодом. Я думаю, их надо изгнать из Бабалона и запретить им бывать во всех крупных городах царства. Полагаю, это решение надо принять немедленно. Ты солдафон и больше никто, воскликнула посуд. Изгнать? Не изгнать? «Может, просто высечь?» — размышлял вслух Аннитум. «Дать серебра за работу и хорошенько высечь. Будут знать, что и при ком петь». А по не в силах спорить, издал какой-то лошадиный сап. Всем своим видом он показывал, не понимаю, о чем вы тут говорите. «Не понимаю, о чем вы тут говорите» — с необыкновенным весельем и даже некоторой нежностью в голосе произнесла царица. «Чего ж проще?» — откликнулся Балгамаст. Род царей Бабалонских поставлен в услужение Сумерг, наши города отданы им, их князь и бог, этот кровожадный урод правят миром. Серебро пивунье заслужило, тут они тум права, и высечь бы надо, согласен, а потом обязательно изгнать, обязательно. Невыносимая порча, не слабее, чем от матерого машмашу, а таких изгоняли отсюда с великим позором. «Сынок, Балли, я не вижу в милых и тонких песнях Лусипа ничего, кроме фантазии. А ведь на нее столь богато любое высокое искусство и поэзия в том числе. А я вижу оскорбительное вранье». Балгамаст смотрел в лицо Певуньи, но ответа ждал от царицы Лиллу. «Он, государь, он в своем праве требовать повиновения. И он гонит прочь ложь, прилетевшую на легких крыльях. Творец-свидетель» но почему тогда девица Лусипа столь мягко опустила веки? Если бы он сделал такое движение веками, то лишь по одной причине. Когда ему потребовалось бы скрыть нечто неприятное для собеседника? Кто побеждает? Он ли загнал неприятеля на неудобную позицию? Его ли самого навели на непонятную ловушку? Что там у чужой смуглой женщины под веками? Слезы? Насмешливые огоньки, Торжество словчившего бойца? Девушка Сумерк молчала. Царь смотрел ей в лицо и никак не мог избавиться от неуверенности. Что, наконец, ответит мать? Ответил Сан Лаген. Отец мой, э, Бали, то есть государь, зови же меня по имени. Да. Как всегда зовешь. Что с тобой сегодня? Ну, да, конечно же, Бали. Я... Просто я... Видишь ли, какая вещь. Я растерялся. Теперь шесть пар глаз высверливали дыры в тощем и нескладном теле первосвященника. Точно шесть мастеров собрались вместе, чтобы проделать отверстие в костяном крючке для ловли рыбы. «Да, баля в голове у меня словно стоит месяц Тебат и льют холодные дожди, и на улицу выходить страшно, как бы не захлебнуться. И дома сидеть невозможно, надо заняться делами». «Какую непогоду ты устроил, Балли?» «Извините его. Извините его все и меня вместе с ним. Аниту, как?» Царица вздохнула, ей было что сказать, она сама хотела заставить мальчишку извиняться. «Царь! Взбалмошный царенок! Еще немного, и она не сможет его держать под пологом своей осторожной мудрости. Сегодня той, что во дворце, нужна была победа. Любой ценой. Иначе здесь опять будет царство солдат». Мертвый Барс дотягивается из-за порога длинной своей когтистой лапой до сына и вновь портит ей узор. Балли становится тяжелее допустимого. И какова девчонка? Но теперь поздно. Сан Лаген никогда не играл в ее игры. Кажется, он вообще не понимает, в чем суть высоких игр дворца. Барс понимал. Угал Карн понимает. Аннитун начинает понимать. Но пока еще слабая и пусть-ка побудет в отдалении от столицы. Для гармонии мыслей и дел так полезнее. Сан-Лаген — разрушитель тонкости. Сегодня не будет ни победителей, ни побежденных. Так всегда случается, когда старик лезет в игру. Балгамаст. Но почему? И, выпалив, сейчас же спохватился, прозвучало так по-мальчишески. Я был его учителем, то есть я старался быть не бесполезным учителем для Балли, Ярость, конечно же, способна затмить ясное разумение. Даже Бал-Аден великий, гневаясь, мог совершить деяния, которых потом сожалел. Никто не защищен от угнетающей власти гнева, поэтому прошу вас, простите меня и моего ученика, позабывшего давние уроки. Балля, позволишь ли ты мне напомнить? Давай же». Напомнить о предназначении великого города Бабалона. Балгамаст угрюмо махнул рукой, мол, да, напоминай, к чему так тянуть. Как и все лучшее в царстве, Бабалон — ровно наполовину плод человеческого труда, а в остальном — дар Господа, равный дар для всех, кто пожелает здесь жить» и для коренного народа алларуатцев, и для вольнолюбивых людей полдневного края, и для дерзких кочевников, и для искусных мастеров из Элама, и для неутомимых суммерк, и для любого диковинного народа, если его люди захотят поискать счастье в столице царства. Сан-Лаген закашлялся, он кашлял долго, постарчески некрасиво, тряс белой клочковатой бородой, всхлипывал, прикрывал рот морщинистой ладонью, но никто не осмелился его перебить. «Да, Баля, извини меня. Так вот, кто бы к нам не пришел, ему даровано право спокойно жить тут, искать занятия по душе, заводить семью. Ему не следует идти против Творца и Храма, нарушать царские законы, причинять убытки и неудобства соседям — В остальном же он волен. Понравится лепить горшки — хорошо. Захочет службы копья — ему не закрыта дорога. Пожелает стать шарт, и это не запрещено. Даже самому чудаковатому и ленивому человеку здесь найдется дело во славу Творца и на пользу государю Балля. За право жить в Бабалоне никто не требует учтивости, единомыслия и единоверия — Без них в царстве невозможно обрести власть, М да, это так. Но жить на земле царей разрешено и без них. Так за что, Балли, ты изгоняешь пивунью? Она неучтива и верует не как мы, но ничем не нарушила закон. Не возноси хулу ни на храм, ни на Творца, никому не принесла убытка. Это особенный город Балли». Мы все здесь обязаны Богу милосердием. Нам всем следует верить, любить и прощать. Больше, чем где бы то ни было еще. К чему множить напрасную боль? Мир и без того не ласков. Сан-Лаген говорил медленно, а дышка то и дело заставляла его прерываться. В последние месяцы он одряхлел и словно бы уменьшился, сохся. Только легкость маленького тела позволяла ослабевшим ногам первосвященника исправно таскать своего хозяина, поднимать его плоть на высоких дворцовых лестницах, не отказывать ему на долгих богослужениях. Все это так. Но сегодня в его голосе слышалось эхо тех далеких дней, когда царство было молодым раем на земле, небо касалось верхушек холмов, роса наполняла траву радугами, хлеб сам просился в руки — В ту пору мало кто осмеливался грозить Бабалону оружием, а тот, кто все-таки осмелился, потом долго жалел. Вроде бы, что изменилось, что ушло. Ан нет, на всем лежит печать оскудения. Как будто хватает и радости, и красоты, и достатка. Хватает, да. Хватает в обрез того, чему раньше не вели счета. Зато страх умножился, а с ним печаль и слабость. Как странно, Сан-Лаген отсчитывающий последние глотки усталые мэ, источал юность рая. Князь смерти, князь рождения, во всем сиянии своей непобедимой мощи встали у него за спиной, напоминая о том, чего никто из присутствующих не знал и не видел, но каждый чудесным образом вспомнил. Воистину, рассматривая таблицу с назначенным сроком, люди приближаются к тайне собственного начала. Первосвященник был прав. Большая ошибка со зла уронить то, во что веришь абсолютно, то, что является частью тебя самого. Балгамаста переполняла досада, но перед стариком ему не трудно было смириться. Вокруг Творца обвивалась воля молодого государя. Даже отец значил меньше. Обрушить стержень значит пасть вместе с ним. Невозможно. Юный царь молча опустился на колени и прижался лбом к пальцам Сан-Лагена, так, словно это были пальцы его небесного отца. В первый миг Балгамасту показалось, будто перед его глазами сверкнул клинок. Нет, не свет, звук. Короткий громкий смешок на полпути между кашлем и чихом. Балгамаст вскочил стремительнее зверя, поднятого охотниками с потаенной лешки, повернулся, ну, кто, и встретился взглядом с пивуней. Не более двух ударов сердца он видел, как ворочается нечто хаотичное, пятнистое и очень недоброе в глубине её глаз. Два маленьких злых зверя поселились по обе стороны от изящной девичьей переносицы. Шаг стоял перед пивуней на коленях и терся щекой о её бедро, улыбаясь наподобие слабоумного в бодром настроении. Лусипа плавными движениями поглаживала шевелюру слуги, ловкими пальчиками заплетала волосы в колечки, только что не завязывала узелки. «Несомненно, это шаг», — издал смешок, и каждый из сидящих в комнате знал, кто. Но все молчали, творец ведает, какие у кого были на то причины. Молчали все. Лусипа даже не пыталась сделать вид, будто сейчас она выговорит слуге за его дерзость или тем более накажет его. Вдруг сестрица Анатум прыснула в кулак точь-точь, как девчонка, и тогда молодой царь почувствовал облегчение. Волна клокочущего гнева неотвратимо поднималась в нем, он уже не мог не задержать ее, не справиться с ней. Дальше, надо всеми его словами и действиями, волен только Бог. «Ты...» — заорал Балгамаст напевунью. — Вон отсюда! Лусипа не двинулась с места и лишь скосила глаза в сторону царицы. — Не слышала? — Убирайся немедленно, шевелись! — раздался медовый голос той, что во дворце. — Это недостойно, Балгамаст. Я хочу, чтобы ты извинился. — Да, Балья выходит, как-то нехорошо, шумно это опосуд. — Госпожа моя и мать, отец мертв. И все государи нашего рода мертвы. Им не защитить себя от, от... от... такого. Почему я оберегаю нашу честь, а ты потакаешь этим? Сладчайший мед. Сейчас же, Балле... Нет. Сейчас же, мой мальчик... Нет. Мне не хочется настаивать, но тебе придется это сделать. Я государь Бабалонский, я не желаю их видеть. Мелко захихикала Аннитум. «О, мой великолепный братец! Ты так на них, на нее смотришь? Хочешь побить или... или, если желаешь подраться, могу предложить тебе, скажем, себя?» Эти слова начисто выбрали последний запас остойчивости. Молодой царь ответил, не задумываясь. «Дура! Да я убью тебя!» Щеки Анитум окрасились багровым румянцем. Не давая сестре ответить, балгамаст бросил царица. «Нет! Нет, мама!» «По-твоему, не выйдет!» Туман застилал ему глаза, он боялся ударить кого-нибудь. Балгамаст не помнил, как выскочил из зала, пронесся по длинным коридорам и очутился в своей комнате на высоком ложе с резной деревянной спинкой, укрытым шерстяными коврами в несколько слоев. «Будь ему десять солнечных кругов, он бы позволил себе заплакать. Будь ему двенадцать, он бы закричал. Так бывало!» Он уходил куда-нибудь подальше от людей и кричал, пока ярость не отступала сама собой. В худшем случае вопил прямо на людях. Моя царского сына дает кое-какие привилегии. Это случалось редко. Трижды на протяжении солнечного круга, или, возможно, четырежды. Но Балгамаст не помнил, чтобы отец хоть раз помог себе криком, а значит и ему не следует. Разрешенное наследнику государя оказалось запретным для государя. Балгамаст умел кое-что. Например, не бояться того, чего не испугается взрослый мужчина. Не заниматься тем, к чему нет способностей. В таких случаях надо отыскать человека, который это умеет. Он даже научился вести в голове человеческий реестр. Тот хорош, когда следует толковать закон. Тот пригодится, чтобы добиться необходимого от матери или от брата, а этот незаменим в хорошей драке. Энси маленького городка Шурупака по имени то ли Масталан, то ли Меселим лучше справляется с делами, чем иные лугали. А самый искусный из эбихов — угалкарн. Агулан бабалонских тамкаров считает серебро и хлеб много хуже некоего Халасена тарта из Барсипы, ибо Агулан стар, слишком стар, и ясный рассудок его постепенно отступает под натиском порченной памяти. Балгамаст умел ждать, терпеть боль, легко сходиться с людьми. Еще у него на диво получалось угадывать ложь, отделять преднамеренный обман от легкости в мыслях и словах, и даже скрывать это свое слишком взрослое умение. Но к одной вещи, кажется, ему не суждено приучить себя никогда — Куда девать гнев, когда он комом стоит в горле, когда мир становится мал, чуть больше лица обидчика, когда лучшее из возможного ударить? Но ударить нельзя, и нельзя заплакать, и закричать тоже нельзя. Так куда же? Время — это что-то вроде сосуда с очень узким горлышком. Вино ярости едва капает оттуда». «Что делать с пламенем, которое разожгли внутри тебя, и оно рвется наружу, а тебе не следует выпускать его? Что? Что?» Внутренний огонь сжигал его. Он проиграл сегодня. Проиграл, как слабое войско, уступающее под ударами более сильного одну позицию за другой. Когда воины падают, и строй копейщиков рядея, все еще держит удар, но пятится, пятится, пятится. Ему следовало умнее напасть, но он не смог. Тогда он должен был иначе ответить, тоньше, серьезнее, но и тут был бит. Верные слова пришли к Балгамасту в голову только сейчас. Так просто было выговорить их, и так нелепо звучало то, что он выпалил матери в лицо. На худой конец оставалось сохранять спокойный вид и не выдавать своего волнения. Надо же уметь так ловко сделать прямо противоположное. Зачем он вцепился в сестру? Да ему ничего не стоит отправить ее в короткий сон. Одним ударом кулака его крепко учили, но зачем делать врага из женщины родной крови? Плохо было все. Балгама ствертелся на ложе, попытался молиться, покой не шел к нему. Он сжал кулаки, напряг мышцы живота, закусил губу. К утру он будет как всегда. Чего бы это ни стоило, он будет вроде города в мирное время, сплошь нетревожная суета. Во всяком случае, любой, кто заговорит с ним, будет видеть перед собой улыбающегося человека, ничем не обеспокоенного. Он всегда убивал гнев, но только нужно время, а у времени очень узкое горлышко.